Глава седьмая: надейтесь на лучшее, и вы получите его. Почему моему мальчику не удается ни одна работа, за которую бы он не взялся, озадаченно спросил отец относительно своего тридцатилетнего сына. Действительно, трудно было бы понять неудачу этого молодого человека, поскольку казалось, у него было все. Он вырос в хорошей семье, а его возможности в смысле образования и бизнеса были выше среднего уровня. Тем не менее, у него была непреодолимая склонность к неудачам. срывал все, к чему бы он не прикасался. Он прилагал большие усилия, но успех почему-то обходил его стороной. Однако вскоре он нашел ответ, удивительно простой, но убедительный. Немного попрактиковав этот вновь открытый секрет, он избавился от своей склонности к неудачам и добился успеха. Его характер стал более собранным, а силы более целенаправленными. Не так давно на одном официальном завтраке я не мог сдержать своего восхищения этим динамичным человеком, находящимся на вершине своего успеха. Вы меня поражаете, начал я. Несколько лет назад вы терпели неудачи, решительно во всем, а сейчас реализовали оригинальную идею, создав прекрасный бизнес. Вы лидер в своем кругу. Пожалуйста, объясните мне, как произошло у вас это удивительное изменение. На самом деле все очень просто, ответил он. Я научился волшебству веры. Я вдруг понял, что если ждешь худшего, то и получишь худшее, а если ждешь лучшего, то и получишь лучшее. Все произошло благодаря практическому применению одного стиха из Библии. А что это за стих? Если сколько-нибудь можешь веровать, все возможно верующему. Евангелие от Марка. Я воспитывался в религиозной семье, пояснил он, и слышал этот стих много раз, но он никогда не производил на меня никакого впечатления. Однажды в вашей церкви я услышал, как вы во время проповеди как-то по-особенному произнесли эти слова. Меня словно озарило, и я вдруг понял, что потерянный мною ключ находился в моем разуме, который не был натренирован на убеждение, на позитивное мышление, на обретение веры в Бога и в себя самого. Я последовал вашему совету положиться на волю Божью и начал практиковать указанные вами методы веры. Я вырабатывал в себе позитивное мышление относительно всего, Параллельно с этим я старался жить по совести. Он улыбнулся и добавил: "Мы с Богом заключили своего рода партнёрство. Как только я усвоил эту тактику, все у меня изменилось. Я выработал привычку надеяться на лучшее, а не на худшее, и мои дела так и оборачивались. Я считаю, что это своего рода чудо". "Разве не так?" спросил он, закончив свою удивительную историю. Но никакого чуда в этом не было. В действительности он просто научился пользоваться одним из самых могущественных законов в мире, законом, которые психология и религия объясняют одинаково, а именно: измените свои привычки, не веря на веру, научитесь надеяться, а не сомневаться. Поступая так, вы откроете для себя прекрасные возможности. Но это еще не значит, что посредством веры вы обязательно получите все, чего хотите или думаете, что хотите. Может быть, желаемое не будет хорошо для вас. Когда вы уверуете в Бога, он направит ваш разум таким образом, что вы не захотите того, что не для вас или что не находится в гармонии с Божьей волей. Это значит, что если вы научились верить, тогда то, что казалось невозможным, перейдет в область возможного. Любое большое дело в конце концов будет вам по плечу. Уильям Джеймс, знаменитый психолог, сказал: "Наша вера в начале какого-нибудь сомнительного предприятия является единственным фактором, подчеркните это единственным фактором, который гарантирует успешный результат этого рискованного предприятия. Научиться верить дело первостепенной важности. Это основной показатель успеха в любом деле. Если вы надеетесь на лучшее, то вы высвобождаете волшебную силу в своем разуме, которая с помощью закона притяжения притянет к вам это лучшее. Но если вы ожидаете наихудшего, то в вашем разуме вырабатывается сила отталкивания, имеющая тенденцию отводить от вас лучшее. Просто поразительно, как упорное, длительное ожидание лучшего приводит в движение силы, которые заставляют это лучшее материализоваться. Интересный пример этого факта был описан несколько лет назад Хью Фоллерттоном, известным писателем, знатоком спортивных игр прошлых времен. В детстве Хью Фоллерттон был моим любимым писателем. Я любил читать его рассказы на спортивные темы. Один из них, который я никогда не забуду, был Аджോഷ Орилли, одно время работавшим менеджером клуба Сан-Антонио Техасской лиги. У Орилли под началом был целый букет великих игроков. У семи из них на счету было более чем по 300 удачных ударов на каждого, и все считали, что его команда легко выйдет в чемпионы. Но случилось непредвиденное, и клуб проиграл 17 из первых 20 игр. У игроков ровным счетом ничего не получалось, и каждый начал обвинять другого в том, что он приносит несчастье команде. В игре с клубом из Далласа, довольно слабой командой того года, только один человек из клуба Сан-Антонио играл успешно, и это, как ни странно, был подающий мяч игрок. Команду Орилли в тот день основательно побили. После игры, сидя в помещении клуба, игроки пребывали неутешной печали. Джош О'Риллив, в команде которого был целый сон звезд, понимал, что все их несчастье заключается в неправильном мышлении. Они не надеялись на удачный удар, они не надеялись победить, они ожидали поражения, они думали не о победе, а о поражении. Их мысли были сосредоточены не на надежде, а на сомнении. Этот негативный мыслительный процесс мешал им, сковывал их мышцы, нарушал согласованность их действий, и в итоге вся команда испытывала недостаток в притоке свободной энергии. случилось так, что в то время по соседству жил священник по имени Шлеттер, пользовавшийся тогда большой популярностью. Он был известен как истинный ценитель пошатнувшейся веры. Толпы людей устремлялись в церковь, чтобы послушать его, и почти у всех он пользовался исключительным доверием. Возможно, сам факт веры людей в его силу способствовал тому, что Шлеттер достигал замечательных результатов. О'Рилли попросил каждого игрока одолжить ему по две самых лучших биты. И велел членам команды оставаться в клубе, пока он не вернется. Затем положил биты в тачку и укатил ее. Он отсутствовал час и вернулся преисполненный ликования и рассказал игрокам, что священник Шлаттер благословил их биты, и что теперь эти биты содержат в себе такую силу, которую никто не сможет преодолеть. Изумление игроков сменилось радостью. На следующий день они разбили на голову команду Далоса. Они пробили путь к званию чемпиона лиги, а Хью Фоллерттон рассказывал, что после этого на протяжении нескольких лет на территории юго-запада каждый бейсболист готов был заплатить огромную сумму за бит у Помимо силы, которая исходила лично от Шлеттера, немаловажен тот факт, что нечто удивительное произошло и в разуме этих спортсменов. Изменялся образ их мыслей. Они начали мыслить с позиции надежды, а не сомнения. Они надеялись не на худшее, а на лучшее. Они надеялись на удачные броски, удары в целом на победу и получили все это. Они обрели силу, чтобы добиться того, чего хотели. С Самими битами не произошло никакого изменения, я совершенно в этом уверен. Но произошло определенное изменение в разуме этих людей. Теперь они знали, что смогут с этими битами победить. Новый образ мыслей изменил этих парней так, что начала действовать созидательная сила веры. Возможно, вам не удалось добиться столь же успешных результатов в жизненной игре, Возможно, вы не сможете попасть битой по мячу. Позвольте мне дать вам совет. Я гарантирую, что он сработает. Моя уверенность основана на том факте, что тысячи людей уже практиковали его и добились очень высоких результатов. Все у вас изменится, если вы будете постоянно использовать этот метод. Начните читать Новый Завет и отмечайте про себя, сколько раз там делается ссылка на веру. Выберите дюжину самых сильных утверждений относительно веры, тех, которые вам больше всего понравятся. Затем запомните каждый из них. Пусть эти концепции веры насытят ваше сознание. Повторяйте их вслух снова и снова, особенно вечером, перед тем как уснуть. С помощью процесса духовного сознания они перейдут из вашего сознания в подсознание, и через какое-то время там выработается и утвердится ваш основной мыслительный образ. Этот процесс изменит вас, превратив человека, который верит и надеется, а остав, таким вы в положенное время станете и тем, кто добивается успеха. Вы обретете новую силу, чтобы получить от жизни то, что угодно Богу и вам. Самой мощной силой в человеческом характере является сила духовности, та, которая учит Библия. В Библии особенно подчеркивается метод, с помощью которого человек может сделать что-то от себя. Как там говорится: "А паче всего возьмите щит веры, которым вы можете угосить все раскаленные стрелы лукавого", послание к Ефесянам. Доверие, позитивное мышление, вера в Бога. Вера в других людей, вера в себя, вера в жизнь это и есть суть метода, которому он учит. Если сколько-нибудь можешь веровать, сказано там, все возможно верующему. Если вы будете иметь веру, не будет невозможного для вас. По вере вашей, да будет вам". Верьте. Таким образом в дом приходит истина, с помощью которой вера сдвигает горы. Некоторые скептически настроенные люди, которые никогда не изучали этого могущественного закона действия правильного мышления, могут усомниться в моих суждениях относительно удивительных результатов, получаемых при использовании этого метода. Дела идут лучше, если вы ожидаете лучшего, а не худшего, по той причине, что освобождаясь от внутренних сомнений, вы можете всецело отдаться вашим стремлениям. Ничто не встанет на пути того человека, который сосредоточится полностью на какой-то проблеме. Когда вы подходите к проблеме как единая цельная натура, то проблема, которая сама по себе является ничем иным, как отсутствием единства, как правило, не может устоять и отступает. Когда вы полностью концентрируете свои силы, физические, эмоциональные и духовные, происходит укрепление этих сил. Надейтесь на то, что придут в действие наилучшие средства, в которые вы вкладываете свою душу, то есть основную сущность своей личности в деле реализации того, чего вы хотите достичь. Люди часто терпят поражение в жизни не из-за недостатков способностей, а из-за недостатка духовной веры. Они ожидают успеха, не веря в него всей душой. В этом не участвует их душа, а это значит, что они не полностью отдаются данному процессу. Результаты сами собой не приходят к человеку, который не хочет посвятить всего себя их достижению. Основным ключом к успеху в этой жизни, в достижении того, чего вы очень сильно хотите, является полное высвобождение сил и посвящение всего себя своей работе или тому делу, которым вы захвачены. Другими словами, что бы вы ни делали, отдавайтесь этому всецело, без остатка. Жизнь никогда не отвернется от человека, который полностью отдает себя жизни. Но люди в большинстве своем, к сожалению, этого не делают. В сущности, очень немногие так поступают. И в этом основная причина неудач или, по крайней мере, причина того, что мы достигаем лишь половины желаемого. Известный канадский тренер по легкой атлетике Эйс Персиваль говорит, что большинству людей, как спортсменов, так и тех, кто не имеет к спорту никакого отношения, свойственна запасливость, то есть они всегда оставляют что-то в резерве. Например, во время соревнований они не выкладываются на 100%, и из-за этого никогда не достигают наивысших результатов, хотя имеют для этого определенные способности. Рэд Барбер, известный бейсбольный комментатор, говорил мне, что знал лишь нескольких спортсменов, которые полностью выкладывались во время игры. Поэтому не держите в запасе свои силы, не скупитесь на них. Выкладывайтесь. Делайте это, и жизнь не будет скупиться по отношению к вам. Один выдающийся мастер по гимнастике на трапеции инструктировал своих учеников, как выполнять упражнения на самой высокой планке. Наконец, дав исчерпывающие объяснения и советы для приобретения мастерства такого рода, Он велел им продемонстрировать свои способности. Один из учеников, взглянув вверх на непрочную перекладину, на которой он должен был выступать, внезапно почувствовал приступ страха. Он застыл на месте. Ему представилась ужасная картина, как он падает на землю. Он не мог шевельнуть ни единым мускулом, настолько его сковал страх. "Я не могу этого сделать", задыхаясь, выдавил он. Инструктор обнял мальчика за плечи и сказал: "Ты можешь сделать это, сынок, и я скажу тебе как". Затем он сказал одну фразу, которой нет цены. Это самое мудрое замечание, которое я когда-либо слышал. Он сказал: "Перебрось через планку свое сердце, и твое тело последует за ним". Скопируйте это предложение, запишите его на карточку и положите ее в карман. Поместите ее под стекло на своем письменном столе. Приколите к стенке, прикрепите к краю зеркала, перед которым бреетесь, а еще лучше запишите его в своем разуме, если вы действительно хотите чего-то добиться в жизни. Это предложение содержит в себе великую силу. Перебросьте через планку свое сердце, и ваше тело последует за ним. Сердце это символ созидательной деятельности. Зажгите свое сердце тем идеалом, которому вы хотите следовать. Укорените его так глубоко в своем подсознании, что вам не нужно будет искать ответа, и тогда вся ваша сущность устремится туда, куда поведет ее ваше сердце. перебросить через планку свое сердце означает перебросить вашу веру через ваши трудности, перебросить ваше суждение через любое препятствие, перебросить ваше представление через помехи. Другими словами, перебросьте свою духовную суть через планку, и ваша материальная оболочка последует за ней дорогой победы, подавая таким образом пример своему вдохновленному верой и разуму. Надейтесь на лучшее, а не на худшее. Надейтесь на лучшее, а не на худшее. И вы достигнете желания своего сердца. Все зависит от того, что в вашем сердце плохое или хорошее, сильное или слабое, то есть то, что вы в конце концов получите. Эмерсон сказал: «Остерегайтесь своих желаний, ибо чего вы хотите, то и получите". То, что эта философия имеет практическую ценность, подтверждает случай с одной молодой женщиной, у которой я несколько лет назад брал интервью. Я назначил ей встречу в своем офисе на два часа дня. Но так как в тот день я был завален работой и немного вышел из графика, было уже минут пять 30, когда я вошел в конференц-зал, где меня ожидала эта женщина. По ее поджатым губам было видно, что она очень этим недовольна. Уже пять минут 30, а мы назначили встречу ровно на два часа, сказала она. Я люблю точность. Я тоже. Я всегда считал себя пунктуальным человеком и надеюсь, вы простите мне эту вынужденную задержку, с улыбкой сказал я. Но она была не в духе и поэтому жестко начала Я должна изложить вам очень важную проблему. Мне нужен ответ, и я жду от вас ответа, затем она выпалила. Я могла бы сказать это прямо. Я хочу выйти замуж. Хорошо, ответил я. Это совершенно нормальное желание, и я хотел бы помочь вам. Я хочу знать, почему я не могу выйти замуж, продолжала она. Всякий раз, когда у меня складываются хоть сколько-нибудь теплые отношения с мужчиной, я вслед затем замечаю, как эта картина начинает тускнеть, и очередной шанс, оказывается, упущенным». К тому же, добавила она более доверительно: "Я не становлюсь моложе. Вы руководите клиникой, специализирующейся на коррекции личных отношений, изучали людей, и имеете некоторый опыт. Я вверяю вам свою проблему. Скажите же мне, почему я не могу выйти замуж?" Я изучал ее, стараясь определить, того ли это типа человек, с которым можно говорить откровенно, поскольку есть определенные моменты, которые следует обсудить, если она действительно подходит к этому по-деловому. Наконец я решил, что она достаточно сильна, чтобы принять лекарство, которое может потребоваться, если она решит откорректировать проблемы, касающиеся ее характера. Поэтому я сказал: "Ну что ж, давайте проанализируем ситуацию. Я вижу, что вам ума не занимать. У вас прекрасный характер, и если мне позволительно будет заметить, вы очень симпатичная женщина". Все это было верно. Я подбодрил ее искренне, как только мог, а потом сказал: "Мне кажется, я понимаю ваши затруднения. И вот в чем они заключаются: Вы взяли такой тон, потому что я на пять минут опоздал на назначенную мною встречу. Вы были поистине суровы со мной, а вам никогда не приходило в голову, что ваша позиция представляет собой довольно серьезную ошибку. Думаю, вашему мужу было бы весьма неприятно, если бы вы все время так же строго следили за ним. В сущности, вы бы взяли над ним такую власть, даже если бы вышли замуж, что ваша супружеская жизнь стала бы в тягость для вас обоих. Любовь не может жить под чьим-то владычеством. Затем я сказал: У вас выработалась привычка плотно сжимать губы, что указывает на властный характер. А всякий мужчина, смею вас заверить, не любит, когда им верховодят, по крайней мере, явно. И добавил: "Я считаю, что вы были бы очень привлекательной женщиной, если бы убрали со своего лица эти слишком уж жёсткие линии. Вам не помешало бы приобрести немного мягкости, немного нежности, а эти линии не могут придать вашему лицу мягкость". После этого я окинул взглядом её платье. Очень дорогое на вид, которые она явно не умела носить, и сказал. Возможно, это не мое дело, и надеюсь, вы не обидитесь, но, может быть, вы могли бы с ним освоиться получше? Я понимаю, что мои слова прозвучали неуклюже, но она отнеслась к этому просто и громко расхохоталась. Вы действительно несколько косноязычно, сказала она, но я поняла вашу мысль». Тогда я предложил: "Может быть, вам помогло бы изменение прически? Немножко пригладить волосы, они несколько растрепаны». Неплохо бы добавить чуть-чуть ароматной парфюмерии, чтобы исходил еле заметный аромат. Но что действительно важно, так это выработать новую позицию, которая изменит выражение вашего лица и придаст ему самое неподдающееся описанию выражение духовной радости. Я уверен, что это освободит таящееся вас очарование и миловидность. «Ну, знаете ли", воскликнула она. «никак не ожидала получить подобную комбинацию советов в кабинете у священника". "Нет", улыбнулся я, "думаю, что нет". Но в настоящее время нам приходится вникать во все детали человеческих проблем. И тут я рассказал ей о своем старом преподавателе из Веслианского университета Вагаю. У него было прозвище Роли Скороход, который говорил: "У Бога есть свой косметический кабинет". Он объяснял это так: "Некоторые девушки поступают в колледж очень хорошенькими, а потом, когда приезжали через 30 лет повидаться, их нельзя было узнать. Они полностью теряли свою красоту". На их лицах уже не было отражения лунного света и этих рос на щеках очарования юности. И наоборот, те девушки, которые поступали в колледж почти дурнушками, через 30 лет возвращались туда красивыми женщинами. "В чем же разница?" спросил он, и тут же ответил. "У последних на лицах отразилась красота их внутренней духовной жизни". И добавил: "Бог великий косметолог". Итак, эта молодая женщина несколько минут думала над тем, что я ей сказал, а потом произнесла: В том, что вы сказали, много правды. Я постараюсь. Вот где и подтвердилась сила ее характера. Она действительно постаралась. Прошло несколько лет, и я совсем забыл о ней. Но однажды в каком-то городе после моего выступления ко мне подошли трое: очень миловидная дама, симпатичный мужчина и мальчиком лет десяти. Улыбаясь, дама спросила: "Но «Ну, как по-вашему, оно сидит на мне?" "Как это сидит на вас?" озадаченно переспросил я. «Мое платье, пояснила она. Как вы находите, хорошо оно сидит?" Сбитый с толку, я сказал: "Да, думаю, что хорошо, но почему вы об этом не спрашиваете? Вы меня не узнаете?» спросила она. "За свою жизнь я вижу так много людей", сказал я. "Если честно, то нет. Не думаю, что я когда-либо видел вас прежде". Тогда она напомнила мне о нашей беседе много лет тому назад, которую я описал выше. "Познакомьтесь с моим мужем и сынишкой. То, что вы тогда мне сказали, было абсолютной правдой, искренне сказала она. Когда я пришла к вам, я была самой разочарованной, несчастной женщиной, какую только можно представить. Но я применила те принципы, что вы рекомендовали. Я действительно это сделала, и они сработали. Затем в разговор вступил ее муж. Я в жизни не встречал более обаятельной женщины, чем Мэри. И я должен сказать, что это было видно по ней. Она действительно посетила косметический кабинет Бога. Она не только приобрела опыт, основанный на внутренней духовной сущности, став мягкой и добросердечной, но также научилась правильно использовать то прекрасное качество, которым обладала, а именно движущую силу для получения желаемого. Это привело ее к той точке, когда она захотела измениться с тем, чтобы осуществить свои мечты. Она обладала таким свойством разума, когда человек может взять себя в руки и применила духовные методы, обретя глубокую, но простую веру в то, что все, чего хочет сердце, можно получить путем правильных созидательных и позитивных процессов. Поэтому формула состоит в том, чтобы знать, чего вы хотите, проверить, правильное ли это желание, измениться таким образом, чтобы это пришло к вам как нечто естественное, и всегда иметь веру. А имея созидательную силу веры, вы стимулируете течение тех обстоятельств, которые и приведут ваше заветное желание к реализации. Тот, кто изучает совершенную динамическую мысль, все яснее понимает практическую ценность идей и учения Иисуса, особенно таких истин, как это: "Поверив вашей, да будет вам". Поверив вашей в себя, поверив вашей в свой труд, поверив вашей в Бога, столько и будет вам, не более. Если вы верите в свой труд, в самого себя, в благоприятные возможности своей страны, и если вы верите в Бога и будете упорно трудиться, учиться и познавать Другими словами, если вы перебросите свое сердце через планку, то сможете взлететь на любую высоту, до которой хотите поднять свой жизненный уровень и свои достижения. Когда бы перед вами не появилась планка, то есть барьер, остановитесь, закройте глаза, ярко представьте все, что выше этой планки, и то, что под ней ничего нет. Затем представьте, как вы перебрасываете свое сердце через планку и себя, поднимаемого вверх невидимой силой. Поверьте в то, что вы ощущаете ту подбрасывающую вас силу. Вы будете поражены ее мощью. Если в глубине разума вы представляете наилучший исход и используете силу веры и энергию, то достигнете наилучшего результата. Естественно, что в этом процессе, достижении наилучшего результата, важно знать, в каком направлении вы хотите идти в жизни. Но вы можете достичь своей цели. Ваши заветные мечты могут стать явью. Вы можете оказаться там, куда хотите попасть, только в том случае, если понимаете, в чем заключается ваше стремление. Ваше ожидание должно быть подкреплено четко обозначенной целью. Очень многие люди ничего не достигают лишь потому, что не знают, чего они хотят. У них нет четко определенной, ясной цели. Нельзя ожидать наилучшего результата, если ваши мысли бесцельны. У меня консультировался один молодой человек, 26 лет, по поводу неудовлетворенности своей работой. Он был достаточно честолюбив, чтобы желать лучше устроиться в жизни и хотел узнать, как улучшить свои обстоятельства. Его мотив казался бескорыстным и вполне заслуживающим внимания. "Но о чем бы вы хотели заняться?" спросил я. "Точно не знаю", неуверенно ответил он. "Я никогда не думал над этим. Я лишь знаю, что хочу сменить то место, на котором сейчас нахожусь, на какое-нибудь другое". "А что вы можете делать лучше всего?" спросил тогда я. "В чем ваши сильные стороны?" Не знаю, ответил он. Об этом я тоже никогда не думал. Но что бы вам хотелось сделать? Будь у вас выбор. Чем вы действительно хотите заниматься? Настойчиво продолжал я. Даже не знаю, ответил он уныло. В сущности, я не знаю, чем бы мне хотелось заниматься. Я никогда не задумывался над этим. Понимаете, мне нужно выяснить также и это. Послушайте, сказал я. Вы хотите уйти на какое-нибудь другое место с того, где находитесь сейчас, но не знаете, куда хотели бы уйти? Вы не знаете также, что вы можете делать или что хотели бы делать. Вам придется привести в порядок свои мысли, прежде чем надеяться получить что-нибудь. В этом-то и состоит основная причина неудач многих людей. Они никогда ничего не достигают, потому что имеют лишь смутное представление о том, куда они хотят идти и что хотят делать. Отсутствие цели никуда не приводит. Мы тщательно все проанализировали, проверили способности этого молодого человека и нашли кое-какие ценные качества в его характере, о которых он даже не подозревал. Но необходима была какая-то динамическая сила, которая двинула бы его вперед, Поэтому мы обучили его технике практической веры. В настоящее время этот человек находится уже на пути к достижениям. Теперь он знает, куда хочет идти и как туда попасть. Он знает, что для него лучше всего. Надеется достичь этого, и он достигнет. Ничто не сможет его остановить. Я спросил издателя одной известной газеты, личность весьма вдохновенную: "Как вам удалось стать издателем этой важной газеты?" "Я хотел им стать", просто ответил он. "И только?" спросил я. "Вы хотели им стать из стали? Ну, может быть, все не так просто, но именно это было основной частью процесса", пояснил он. "Я верю, что если хочешь достичь чего-то, ты должен четко решить, кем ты хочешь быть или чего ты хочешь достигнуть. Затем убедиться, что это правильная цель". сфотографировать ее в своем разуме и хранить там. Усердно трудиться, верить в это, и эта мысль обретет такое могущество, что успех вам будет гарантирован. Это серьезное стремление заявил он, стать тем, что рисует твой разум. Для этого нужно достаточно сильно держать эту мысленную картину, а также чтобы сама цель была разумной. Говоря это, издатель вытащил из своего бумажника изрядно потертую карточку и добавил: "Я повторяю эту цитату каждый день всю свою жизнь. Она стала моей доминирующей мыслью. Я переписал цитату и предлагаю ее вам. Уверенный в себе, позитивно, оптимистически настроенный человек, принимающийся за работу с уверенностью в успехе, создает условия для этого. Он притягивает к себе созидательные силы вселенной. И это действительно факт, что человек, мыслящий с позитивной самоуверенностью и оптимизмом, создает необходимые условия и высвобождает энергию для достижения своей цели. Поэтому всегда ожидайте лучшего, никогда не думайте о наихудшем. Выбросьте это из головы, предайте забвению. Не допускайте в разум мысли о том, что случится наихудшее. Избегайте вынашивания даже намека на наихудшее, так как все то, что вы принимаете в свой разум, может там разрастись. Поэтому принимайте в разум наилучшее и только наилучшее. Лелите его, концентрируйте на нем свое внимание, усиливайте его, ярко представляйте в воображении, молитвизируйте, окружайте верой. сделайте его навязчивой идей. Ожидайте лучшего, и духовная созидательная сила вашего разума, поддерживаемая божественной силой, реализует это лучшее. Возможно, что в тот момент, когда вы читаете эту книгу, вы находитесь в упадке, ожидая наихудшего, и вдруг замечаете, что у вас не возникает никаких новых мыслей, которые оказали бы какое-то влияние на вашу ситуацию. Ответ на подобного рода препятствия таков: Все это не так. даже внутри вас. Вам нужно только найти его, освободить и вместе с ним подняться. Несомненно, это требует мужества и характера, но основным условием является вера. Развивайте веру, и у вас появится необходимое мужество и твердость характера. Одна женщина в силу неблагоприятных обстоятельств вынуждена была идти работать торговым агентом, то есть заняться тем видом деятельности, которому у нее не было навыка. Она должна была переходить от дома к дому и демонстрировать пылесоса У неё появилось негативное отношение к самой себе и к своей работе. "Я просто не верила, призналась она, что смогу выполнять эту работу. Она знала, что у нее ничего не получится. Она боялась приближаться к какому нибудь дому, несмотря на то, что шла туда по запросу, показать работу изделия. Она была убеждена, что не сможет ничего продать. В результате, что было неудивительно, она почти ничего не продавала. Но однажды ей посчастливилось позвонить в дверь одной женщины, которая проявила к ней чрезвычайный интерес". И этому клиенту наш торговый агент поведала историю своих неудач и бессилий. Покупательница терпеливо выслушала ее, а потом спокойно сказала: "Если вы ожидаете неудачи, то и получаете неудачу. Но если вы будете надеяться преуспеть, то я уверена, вы преуспеете». И добавила: "Я дам вам формулу, которая несомненно поможет вам. Она изменит образ вашего мышления, даст вам новую уверенность и поможет достичь цели". Повторите эту формулу перед дверью каждого клиента прежде чем позвонить. Поверьте в нее, и вы будете изумлены тем, что она для вас сделает. Вот эта формула: Если Бог за нас, кто против нас? Но изменить ее применительно к себе, чтобы это звучало так: Если Бог за меня, кто против меня? Если Бог за меня, то с Божьей помощью я смогу продавать пылесосы. Бог понимает, что вам нужна защита и поддержка для вас самих и ваших маленьких детей. А практикуя метод, который я вам предлагаю, вы обретете силу для достижения желаемого. И эта женщина научилась применять данную формулу. Подходя к каждому дому, она надеялась продать свой товар, представляя и утверждая в своем разуме картину позитивных, а не негативных результатов. Используя данный принцип, эта женщина в настоящее время уже обрела мужество, новую веру и глубокую уверенность в своих способностях. Теперь она заявляет: Бог помогает мне продавать пылесосы, и кто стал бы спорить с этим? Это четко определенный и верный принцип. То, чего человек ожидает в глубине своего разума, имеет тенденцию осуществляться. Возможно, это верно, потому что то, чего вы действительно ожидаете, и есть то, чего вы фактически хотите. Но до тех пор, пока вы реально не захотите чего-то существенного, что могло бы создать условия для позитивных факторов, это вероятно будет от вас ускользать. Если от всего сердца, вот в чем секрет. Если от всего сердца, то есть если при участии всех составных вашей личности вы протянете руку созидания в направлении своего заветного желания, то ваша попытка дотянуться не будет напрасной. Позвольте мне предложить вам четыре слова, которыми формулируется великий закон. Сила веры творит чудеса. Эти четыре слова заряжены динамической и созидательной силой. Держите их в своем сознании. Дайте им проникнуть в подсознание, и они помогут вам преодолеть любые трудности. Держите их в своих мыслях, повторяйте их снова и снова. Произносите их до тех пор, пока их не примет ваш разум, пока вы им не поверите. Сила веры творит чудеса. Я не сомневаюсь в эффективности этой концепции, поскольку наблюдал ее действие так часто, что мой энтузиазм относительно силы веры не знает границ. Вы можете преодолеть любое препятствие, Можете достигнуть самых невероятных высот с помощью силы веры. Но как вам выработать эту силу веры? Ответ таков: насыщая свой разум великими словами Библии, если вы будете тратить всего час в день на чтение Библии и заучивание наизусть её возвышенных строк, предоставляем возможность таким образом перестраивать вашу личность, то изменение в вас самих и в вашей жизни будет граничить с чудом. Это может сделать для вас всего лишь один раздел Библии. Достаточно 11 главы Евангелия от Марка. Вы найдете секрет в следующих словах, а это и есть величайшая формула из всех содержащихся в Библии. Имейте веру Божию. Не правда ли? Это позитивное утверждение. Ибо истинно говорю вам, если кто скажет горесий, это конкретная цель. «поднимись», то есть отойди в сторону, и вергнись в море, что означает «скройся из виду. «все, что вы бросили в море, кануло для добра. Титаник лежит на дне моря, морское дно усеяно кораблями. Бросьте ваше противодействие, называемое горой в море, и не усомниться в сердце своем. Почему в этом утверждении используется слово сердце? Потому что оно означает, что вы не должны сомневаться в глубине вашего сознания, вашей внутренней сущности. Оно не так поверхностно, как сомнение в мыслях. Это нормальный разумный вопрос. Именно глубокого, фундаментального сомнения и следует избегать. Но поверит, что сбудется по словам его. будет ему, что не скажет». Это не просто теория, которую я придумал. Этому учит самая достоверный из всех известных человеку книг. Из поколения в поколение, независимо от того, каким образом развивались знания и наука, Библию читают гораздо больше, чем какую-либо другую книгу в мире. Разумная гуманность вызывает к себе больше доверия, чем любой другой документ во все времена. Библия говорит нам, что сила веры творит чудеса. Однако причиной того, что у некоторых людей не сбываются великие задумки, является то, что они не конкретны в своем применении силы веры. Нам говорят: если кто скажет горесий, то есть другими словами, не прилагайте ваших усилий ко всей цепи гор ваших проблем, а направляйте их сразу на одну. В противном случае вы можете потерпеть неудачу в данную минуту. Будьте конкретны, преодолевайте их по очереди, одну за другой. Если есть что-то, чего вы хотите достичь, то что для этого нужно предпринять? Во-первых, спросите себя: хочу ли я этого? Задайте этот вопрос со всей искренностью в молитве, дабы убедиться, что вы действительно хотите этого. Если вы не можете ответить на этот вопрос утвердительно, тогда спросите совета у Бога, немедля, без всякого смущения и без всякой робости. И если Бог, обладающий гораздо большей проницательностью, решит, что вам не следует этого иметь, Не беспокойтесь, он не даст этого вам. Но если это разумная цель, просите его, а прося не держите сомнений в своем сердце. Старайтесь быть конкретными. Выполняемость этого закона подтверждается случаем, о котором рассказал мне один мой приятель, бизнесмен со среднего запада. Это крупный, жизнерадостный, старомодный, милый джентльмен, истинный христианин с большой буквы. В своем штате он проповедует Библию среди представителей высшего класса. В городе, где он живет, его так и зовут мистер Таун, город. Он руководит заводом, где работает 40 тысяч человек. Рабочий стол в его офисе завален религиозной литературой. Среди этих книг есть даже несколько моих проповедей и брошюр. На его заводе, одном из крупнейших в Соединенных Штатах, производятся холодильники. Он один из тех благородных открытых личностей, которые обладают способностью искренне верить. Он верит, что Бог находится рядом с ним в его офисе. Так вот, этот мой приятель сказал: молитесь с большой верой, а не какой-то маленькой, ветхой, разведенной водичкой верой. Не бойтесь, что вера недостаточно научно обоснована. Я сам ученый, Я ежедневно использую науку в своем бизнесе и ежедневно пользуюсь Библией. Библия срабатывает. все в Библии срабатывает, если вы в это верите. Когда его назначили генеральным директором этого завода, по городу пошли разговоры. Теперь, когда этот министр стал генеральным директором, нам придется таскать с собой на работу Библию. Спустя несколько дней мой приятель вызвал в свой кабинет несколько человек, которые, как он знал, распустили эти слухи. Используя язык, доступный их пониманию, он сказал: "Я слышал, вы, ребята, болтали по городу, что теперь, когда я стал генеральным директором, вам придется таскать с собой на работу Библию". О, мы не это имели в виду, в замешательстве сказали они. Но он продолжал: "А вы знаете, это неплохая идея, только я не хочу, чтобы вы приходили сюда с Библией под мышкой. Приносите ее в своем сердце и в своих мыслях. Если вы будете приходить с духом доброжелательности и веры в своих сердцах и мыслях, то поверьте мне, дела у нас пойдут прекрасно". Итак, добавил он: "Вера, которую следует иметь, должна носить весьма конкретный характер, то есть быть такой, которая сдвинет эту конкретную гору". Неожиданно он обратился ко мне: "Вас когда-нибудь беспокоил палец на ноге?" Я был весьма удивлен подобным вопросом, но прежде чем я смог ответить, он продолжал: "А вот мне докучал один такой палец, и я пошел с ним к здешним врачам. А они прекрасные специалисты, и они сказали мне, что ничего плохого на пальце не видят. Но они ошибались, потому что он болел. Поэтому я ушел, взял книгу по анатомии и прочел все, касающиеся пальцев ног. Это действительно очень простая конструкция. Несколько мышц и связок, костная структура и больше ничего. Казалось, что любой, кто знает хоть что-то о пальцах ног, мог справиться с этой проблемой. Но я не смог найти никого, кто устранил бы мне эту проблему с пальцем, и он продолжал причинять мне боль. Поэтому в один прекрасный день я сел и осмотрел его. Затем я сказал: "Господи, я посылаю этот палец обратно на завод-изготовитель. Ты сделал этот палец. Я делаю холодильники, и я знаю все, что следует знать о холодильниках. Когда мы продаем какой-нибудь холодильник, мы гарантируем покупателю его работу. Если этот холодильник не будет хорошо работать, и если наши агенты по эксплуатации не смогут устранить неполадки, покупатель возвращает его обратно на завод. И мы отлаживаем его, потому что знаем, как это делается. Итак, я сказал: "Господи, ты сделал этот палец. Ты изготовил его." А твои агенты по эксплуатации врачи, похоже, не знают, как сделать так, чтобы он функционировал исправно. И если ты, господи, не возражаешь, то я хотел бы отладить его как можно скорее, поскольку он причиняет мне беспокойство. А как теперь ваш палец, спросил я. Прекрасно был ответ. Может быть, эта история покажется смешной, и лично я смеялся, когда слушал ее». Но я также и плакал, потому что увидел удивительное выражение на лице этого человека, когда он подкрепил этот инцидент конкретной молитвой. Будьте же конкретными. Просите Бога о любой правильной вещи, но при этом не имейте в себе сомнений, как это свойственно детям. Сомнение перекрывает поток силы. Вера открывает его. Сила веры так велика, что нет ничего такого, чего всемогущий Бог не смог бы сделать для нас или через нас. Если мы откроем русло, через которое проходит его сила в свой разум, поэтому пусть эти слова все время вертятся у вас на языке, произносите их снова и снова, пока они не внедрятся глубоко в ваш разум, пока не проникнут в ваше сердце, пока не завладеют всем вашим существом. Если кто скажет горесей, поднимись и вергнись в море, и не усомнится в сердце своём, но поверит, что сбудется по словам его, будет ему, что не скажет. Евангелие от Марка. Несколько месяцев назад я рассказал об этих принципах одному своему старому другу, человеку, который вечно ожидает худшего. Вплоть до этой нашей беседы я никогда не слышал, чтобы он высказывал что-либо иное, кроме предположения о самом худшем. Он занимал эту негативную позицию относительно любого проекта или проблемы. Он высказывал решительное неверие и в приведённые в этой главе принципы, и предложил провести тест, чтобы доказать, что я не прав в своих заключениях. Он честный человек и искренне пытался следовать этим принципам, решая ряд своих проблем, и даже сохранил записи об этом. Он проделывал это в течение шести месяцев и добросовестно представил информацию о том, что 85% из сделок, заключенных в течение этого срока, были вполне успешными. "Теперь я убедился", сказал он, хотя и не верил в такую возможность, что это именно так. Если ожидаешь лучшего, то получаешь какую-то странную силу для создания условий, которые приводят к желаемым результатам. С этого момента я изменяю свою внутреннюю позицию и буду надеяться не на худшее, а на лучшее. Мой тест подтверждает, что это не умозрительная теория, а научный метод, способный помочь утрясти жизненные ситуации. Я мог бы добавить, что даже те высокие достижения, которых он достиг, можно улучшить при соответствующей практике. И, разумеется, практика в искусстве ожидания также необходима, как и практика игры на музыкальном инструменте или в гольф. Никто не может добиться мастерства или приобрести какой-либо навык безупорной, постоянной и разумной тренировки. Следует также указать на то, что мой приятель подошел сначала к этому эксперименту с сомнениями в душе, что и оказало отрицательное воздействие на его начальные результаты. Когда перед вами встанут житейские проблемы, рекомендую ежедневно утверждать следующее: Я верю, что Бог дает мне силу достичь того, чего я действительно желаю. Никогда не говорите о худшем, никогда не думайте о нём. Выкиньте это из своего сознания. Хотя бы десять раз в день утверждайте: "Я ожидаю лучшего и с Божьей помощью достигну лучшего". Если вы будете это делать, ваши мысли повернутся к лучшему и обусловят его реализацию. Эта практика принесет всем вам силы для того, чтобы сосредоточиться на достижении лучшего. Она принесет вам лучшее.